Все. Теперь совсем все. Никого не осталось на этом проклятом корабле, только я и этот. И мы бегаем, бегаем друг за другом по этой громаде. Теперь вот и Паркер, и ламборд Оба. Сразу как по мановению волшебной палочки исчезли из этой проклятой жизни. Что же теперь, Господи? Они ведь исчезли по моей вине. Это же просто невозможно. Я не должна была их отпускать, хотя бы Лам. Она ведь совсем еще девочка, совсем забыла. Это у нее то ли второй, то ли третий рейс. И как нелепо, глупо, и это тело, разорванное, обезображенное... Нет. И Паркер, и он всегда был такой жизнерадостный, а теперь словно уснул и половины черепа нет. Могла же его не пускать? Нет, не могла. А дома у него мать и целая толпа детей? Нет, не могла. Никуда не деться от этой проклятой необходимости, съедающей человека за человеком. Но Брэд, Даллас, Там-то уж точно всего этого могло бы и не быть. Не пошел бы Брэд ловить кота, ведь это я послал его. Я. А он не хотел, чувствовал, наверное, так и сказал. Не буду, не буду эту мразь сюда брать, за шиворот шивор нести. Дерьмо, чувствовал. И ничего. Даже бейсболки своей любимой не оставил. Съели. Как у тебя только рот погано открылся, такое сказать. Чучело механическое. Паяльник тебе в рот. Правильно, нечего на корабле такое дерьмо разводить, сука. Даст бог, доберусь до земли. Эту траханую компанию с дерьмом смешаю. Никаких монстров не захотят, исследователи поганые. Сколько людей положили ради будущего вселенной. Слышал бы все это, Даллас. Нет, хорошо, что не слышал. Даллас, Даллас... В этом рейсе все офицеры не выполняют своих обязанностей. Не получилось у меня уберечь тебя. Ни тебя, ни всех остальных. Офицер безопасности сейчас пытается обеспечить только свою безопасность. Простите, ребята, не судьба. Она опустилась в кресло и зарыдала. Вид пульта управления шаттла привел ее в себя. Как я здесь оказалась? Дверь. Рипля обернулась. Люк был задраен по всей форме.